Водители их, укрывшись под брезентовым зонтиком, часто оглядывались назад, чтобы убедиться, что желтая полоса идеально прямая, и не ведали, что проезжают над серебристо-серым кадиллаком с тремя трубами внутри. Не подозревали, что там, в темноте, находится золотой роликс и перстень с большим рубином, а роликс, может быть, даже все еще отмеряет время. Одна из этих тяжелых дорожных машин, несомненно, продавила бы место, находясь там обычный кадиллак, что-то хрустнуло бы в глубине, и бригада землекопов принялась бы раскапывать подозрительное место, чтобы узнать, что или кто там находится. Но кадиллак долона скорее походил на танк, чем на обычный автомобиль, и сама осторожность Долана до сих пор не позволила никому выяснить, где он находится. Рано или поздно, разумеется, «Кадиллак» не выдержит, скорее всего, под весом большегрузного прицепа. Машина следующая за ним попадет во впадину в асфальтовом покрытии. Водитель сообщит об этом дорожное управление и в том месте проведут очередной ремонт дорожного полотна. Но если при этом там не окажется опытных дорожников, думаю, придут к выводу, что повреждение вызвала болотная впадина. Так обычно называют подобные места. Или низкая температура, а может быть просто сотрясение почвы. Поврежденное место отремонтируют, и жизнь будет продолжаться. Долана так и не нашли. У кого-то это вызвало слезы печали. Журналист в местной газете Лас-Вегас Сан высказал предположение, что он играет в домино или в бильярд с покойным Джимми Хоффой, известным профсоюзным деятелем, убитым из-за связи с преступным миром. Может быть, журналист не так далек от истины. У меня все хорошо. Со спиной все в порядке. Мне категорически запретили поднимать любой груз весом больше 30 фунтов. Но в этом году у меня отличный класс мальчишек и девчонок. Если мне нужна помощь, они готовы ее оказать. Я уже несколько раз ездил по этому отрезку шоссе в своем новом автомобиле «Акура». Один раз... Я остановился, вышел из машины, предварительно убедившись, что шоссе в обе стороны пустынно, и помочился на том месте, где, я уверен, находится Кадиллак. Однако мне не удалось выпустить полноценную струю, хотя я чувствовал, что пузырь прям-таки переполнен. Когда я поехал дальше, то и дело оглядывался в зеркало, у меня возникло странное ощущение, что Поднимается с заднего сиденья, коричневая кожа туго, как у мумии, обтягивает кости лица, волосы полны песка, сверкают только глаза его и Ролекс. Больше я никогда не ездил по шоссе 71. Теперь всякий раз, когда мне нужно ехать на запад, я предпочитаю магистральное шоссе. А как Элизабет, она замолчала. Подобно Долану, я почувствовал от этого облегчение.